Глава пятая С самого раннего утра снова приехала хозяйка. Тамара Степановна кричала громче вчерашнего, обзывала меня последними ругательствами, не давая вставить в свою защиту ни одного слова. Говорила о том, что это якобы я сломала стиральную машинку, хотя она была совершенно исправна, шланг легко вставляется обратно. О том, что я совершенно неблагодарная. Не ценю того, что она впустила нас с ребёнком к себе на квартиру, и теперь ей ещё приходится выслушивать недовольные высказывания от приличных людей, её соседей. Долго не уходила, проверяла каждый угол, заглядывала в холодильник, осматривала все бытовые приборы, подозревая, что я могла что-то сломать. Закончилось всё тем, что Даша снова плакала, хозяйка продолжала кричать, и поставила мне ультиматум, чтобы в течение двух недель я съехала. А куда это её не волновало? Чтобы я собрала все свои вещи и оставила чистую квартиру. Когда она ушла и за ней закрылась дверь, я не знала, что делать. Сил не было никаких, руки опускались. Я и так проснулась с больной головой после практически бессонной ночи и слёз, которые я пролила. «Куда я сейчас пойду? Где я буду жить с ребенком?» Надо было срочно искать квартиру, но денег на нее не было, и где их взять, я не знала. Ноутбук сломан, и работа встала. Те клиенты, которым я обещала отчеты, будут недовольны. Если даже я отдам его в ремонт, неизвестно, когда его починят, и смогут ли вообще это сделать. Проситься снова переехать к Наташе, как это было год назад, не вариант. У нее и так одна маленькая комната, совмещенная с кухней, и одно спальное место. А еще и мы с Дашкой заедем, тогда совсем станет тесно. Надо уже научиться решать свои проблемы самостоятельно и не надеяться на кого-то, а для этого нужно найти хорошую работу. Но как это сделать, если на руках маленький ребенок? Очередь для нас в садик еще не подошла. Я звонила и узнавала, сказали, что у них я не одна такая мать-одиночка, которой положено место. Можно было ещё пойти в центр поддержки женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, но я всё-таки не решаюсь сделать этот шаг. Хотя много слышала о нём, и что там реально помогают, дают крышу над головой и даже помогают с работой, но это уже на крайний случай». Но если я ничего не придумаю за две недели, только туда остаётся дорога. Запретила себе плакать и раскисать. Позавтракали с Дашей кашей, взяла ноутбук, оставшиеся деньги, решила попытаться отнести его в ремонт. Но как только мы вышли из подъезда и перешли дорогу в сторону торгового центра, нас кто-то окликнул. «Привет! Мы вчера встречались на площадке. Как твои дела?» Это снова была та красивая шатенка, жена Зверева. Сейчас на ней был костюм, струящиеся, широкие брюки, легкий пиджак. Все красивого небесно-голубого цвета. Украшение, идеальная укладка, незаметный макияж. «Здравствуйте. Мы так вчера и не познакомились. Меня зовут Снежана, а тебя?» «Ксения. Очень приятно. И давай на «ты» так удобнее». А ты знаешь, я тебя искала. Вчера не спросила, где вы живете, и телефоны не обменялись. Ищите меня? Не хотела видеть ее, а уж тем более разговаривать. Рядом с ней я чувствовала себя ущербной, маленькой, нищей неудачницей. Хотя у меня все в порядке с мозгами, и я тянула на красный диплом, но вот судьба сложилась иначе. Я хотела спросить, а чем ты вообще занимаешься? «В смысле? Ребёнка воспитываю?» «Это прекрасно. А в свободное время?» «В воспитании ребёнка нет свободного времени. Вы должны меня понять?» «Да, да, да, конечно. Вот, кстати, я именно об этом хотела с тобой поговорить. Давай остановимся вот здесь, на скамейку присядем?» «Стало любопытно, что этой королеве красоты от меня нужно». Надо было просто сказать твёрдо, что мне не интересно общение и пойти дальше по своим делам. Но Снежана ухватилась за мою коляску и покатила её в сторону сквера. К тому же разговор с ней не вызывал положительных эмоций. Снова в горле встал ком, на глазах наворачивались слёзы. Я кусала губы, отвлекала себя этим. Но мысли все были о Глебе, о его красивой и безбедной жизни о том, как мужчина поступил со мной, и что я не заслужила такого отношения. Ты знаешь, у меня большие проблемы с няней для Стеллочки. Причем здесь я? Мы собираемся переезжать на лето за город, там большой дом у мужа. Но ты понимаешь, ребенку нужен свежий воздух, активные игры, а не сидеть в четырех стенах под кондиционером. Нет, я вас не понимаю. «Причем здесь я?» «Я бы хотела предложить тебе работу, только, пожалуйста, выслушай меня до конца». Я сменила уже трех нянечек за период, когда родилась Стелла, и все они, мягко сказать, не справлялись со своими обязанностями. «А когда я вчера встретила тебя, я поняла, что ты наш идеальный вариант. Ты сама мама, молодая и энергичная». Я помню, как вчера Стеллочка смотрела на тебя и даже совершенно не плакала при постороннем человеке. К тому же твоему ребенку тоже необходим свежий воздух. Я предлагаю отличные условия. В доме всем хватит места, он большой. Будешь присматривать за Стеллой, наши девочки подружатся, им вдвоем будет точно весело. А еще я хорошо заплачу. Как тебе такое предложение? И Если честно, хотелось послать её сразу, но сделать это при ребёнке не могла. У меня бы язык не повернулся произнести плохие слова. В первые секунды предложение возмутило. То есть я должна сидеть с их с Глебом-ребёнком, находиться в их доме, видеть постоянно эту счастливую любящую пару, а ещё встретиться со своей бывшей любовью лицом к лицу.